Часть 7. Истории пациентов. Глава 19. Истории пациентов из моей практики. Начнем с истории о беременности. В моем опыте было 40 случаев, когда новые души появлялись на этой земле, несмотря на то, что традиционные медицинские специалисты утверждали обратное. Они говорили, что ничего не получится, что они бессильны в этом вопросе а у меня был случай с парой из Петербурга. Они пытались стать родителями в течение 13 лет, пробовали различные методы, включая ЭКО и другие процедуры. Они были в глубоком отчаянии из-за своего положения. У этой пары было все: дом, квартира, еще один дом, еще одна квартира, успешный бизнес. Но самое важное – их нерушимая любовь. Они были вместе более 18 лет. И несмотря на 13-летние попытки стать родителями, ни разу не усомнились в своих чувствах друг к другу. Для меня их история была настолько трогательной, что я не могла удержать слез. Они обратились ко мне после того, как услышали об успешных случаях, когда дети появлялись в семьях, где казалось бы надежды уже не было. Я помню, когда эта немолодая женщина пришла ко мне, ее глаза были полны слез. Ее мечта о ребенке казалось ей недостижимой, и она чувствовала, что это ее главная жизненная миссия. Она не хотела брать ребенка из детского дома, поскольку у нее было сильное желание стать биологической матерью. Ее отчаяние было таким глубоким, что она даже не видела смысла продолжать жить. Я всегда буду помнить ее историю. Когда она рассказывала мне о своих переживаниях, слезы текли по ее щекам, а муж тихо сидел рядом. И вдруг я почувствовала присутствие новой души рядом с ней. Эта душа, казалось, долго ждала своего времени, но по каким-то причинам не могла соединиться с матерью физически. Может быть, были какие-то гормональные сбои или другие медицинские проблемы. Но я чувствовала, что душа была готова прийти в этот мир. Таким образом, в течение пары месяцев мы усердно плавали, встречаясь три раза в неделю. Наша цель была восстановить ее энергетические каналы и обеспечить свободное движение жизненной энергии. В результате она стала обновленной и чистой. Конечно, это было достигнуто и благодаря специальным упражнениям, которыми мы прокачивали нижний пресс. Его сложно тренировать на суше. В итоге нам удалось поднять положение матки, укрепив ее. Ведь матка это тоже мышцы. Мы превратили ее в эффективную всасывающую насосную станцию, благодаря чему даже самый хилый сперматозоид смог бы проникнуть внутрь и обеспечить зачатие. Это очевидно. Но это объяснение для ума на более глубоком уровне. Физическое тело просто не могло принять эту душу, не могло создать ей путь. Я чувствовала, что душа присутствует в космическом пространстве, но физическое тело не было настроено на ее прием. Таким образом, мы подготовили тело, и все встало на свои места. Мне еще отчетливо вспоминается, как их доктор из Санкт-Петербурга звонил мне, недоумевая, что вы с ней делали? Это же невероятно? Я ему ответила, как это невероятно? Ведь вы видите на УЗИ, что она беременна? Он был ее врачом долгое время, знал обо всех их попытках ЭКО и других процедурах. Он продолжал утверждать, что это невозможно, перечисляя ряд проблем у этой пары. Но факты говорили сами за себя. Помню, как я ответила ему. Посмотрите на факты. Она беременна. Мы оба сделали свою работу. Кто знает, может, и ваш вклад в ее лечение тоже сыграл свою роль. Нельзя сказать, что кто-то из нас сделал больше. Возможно, это была комбинация наших усилий. Я дала понять, что уважаю его как специалиста и не ищу заслуг. В конце концов, главное — результат. Эту историю я до сих пор вспоминаю. Вторая история, которая меня глубоко тронула, связана с женщиной, которая настойчиво писала мне «Мне нужно поплавать». Однако каждый раз у нас возникали трудности с графиком или какие-то другие препятствия. Я говорила ей «Пока невозможно». Мы пытались назначать встречи, но они все время откладывались. И вот когда наступил 2020 год, она снова написала мне с еще большим упорством, утверждая, что ей крайне важно провести сеанс плавания, и она готова на любые условия. Мы встретились с ней, и в ее глазах читалось молчаливое желание. Она очень хотела ребенка. В этом случае нам действительно понадобилось всего одна тренировка. Она была полностью готова. Нужно было только создать связь с душой, помочь ей. Силу воды здесь невозможно переоценить. Я могу это все классически объяснить. Вода — это проводник, который усиливает все процессы. Вода, имея многомерную структуру и состоя из кристаллов, способствует тому, что реакции в ней происходят намного быстрее. В моей терминологии — Есть такой термин волшебство воды. С этой пациенткой у нас оно произошло. Спустя всего полтора месяца она позвонила мне с радостной новостью, что все же забеременела. В моем опыте сорок подобных историй. Я помню случаи, когда беременные женщины приходили ко мне, а их врачи предупреждали о вероятности кесарево сечения. Но после нескольких занятий плавания положение ребенка менялось. С ребенком важно установить контакт, провести специальные упражнения, и тогда он правильно расположится. Он ведь не думает, сейчас я создам трудности для себя и мамы. Нет, так не бывает. Просто нужны правильные движения ногой, рукой. Младенцу надо чуть-чуть помочь, он подкрутится и займет правильное положение для родов. Никакой мистики. Давайте начнем воспринимать нашу жизнь как чудо, как мистическое путешествие, не просто поход в больницу, где вам говорят о нарушениях гормонального баланса, о различных заболеваниях и рекомендуют множество лекарств, созданных фармацевтическими компаниями. Ведь часто такие рекомендации только усугубляют ситуацию. Наша жизнь это не только медицинская карта. Необходимо смотреть глубже, осмысливать свою суть, искать истинные желания. Нужно уходить в чистоту себя, в чистоту своих желаний, задавать вопросы «Кто я?», «Что я искал?», «Почему Вселенная решила мне это показать?» Возможно, она пытается указать нам новый путь или научить чему-то важному. В настоящее время наступает эпоха нового чувствующего человека, который не связан ни с медицинскими науками, ни с ядерной физикой. Это история о том, как душа прибыла на Землю и обрела физическую оболочку. Различие кардинальное. Либо у нас физическое тело, в котором пребывает душа, либо это душа, которая, словно надев на себя изысканный наряд, отправилась в физический мир для прохождения уроков жизни. Это совершенно разные подходы к пониманию. И если рассматривать ситуацию таким образом, что на начальном этапе душа представляет собой скопление определенной энергии, рассуждая с позиции физики, хотя это может звучать несколько сухо, то можно представить, как эта душа движется, продвигается вперед. Вряд ли основной урок для души заключается в том, чтобы принять множество лекарств и таким образом навредить своему физическому телу. Наоборот, даром, который дан душе в этом мире, является именно физическое тело. То, что предоставлено нам Создателем, не предназначено для того, чтобы причинить нам боль или столкнуть с тяжелыми испытаниями, которые могут привести к страданиям. Все, что создано Вселенной и Создателем, основано на милосердии и любви. Не просто на любви между мужчиной и женщиной, а на безусловной, вечной и безграничной любви ко всему сущему. Это очень просто звучит, но очень трудно для понимания нашего ума. Еще расскажу об одном случае, который произошел, когда я работала в госпитале. У меня была пациентка, выдающийся ученый, профессор. Она привыкла доверять своему разуму, исследовать и понимать сложные концепции. Но после инсульта в 57 лет ей пришлось столкнуться с тем, что ее тело и ум больше не служили ей так, как раньше. Несмотря на все ее достижения и знания, она оказалась перед лицом жизненного кризиса, который заставил ее переосмыслить многие вещи. Подумайте только. Женщина несравненного интеллекта, которую уважали во всем мире, и вот из-за инсульта она не может разговаривать, не может двигать левой рукой, и многие другие двигательные функции у нее нарушены. Ее глаза были настолько выразительными, что через них как будто проявлялась ее душа. Мне даже не надо было ее никак понимать, потому что у нее реально были говорящие глаза. Она активно помогала мне в нашем процессе, а я ей рассказывала, что когда мы входим в воду и делаем нестереотипные движения, это активирует новые пути в мозгу. Да, множество ее нейронов были потеряны из-за инсульта. Но есть еще миллиарды неактивированных нейронов, которые никогда раньше не были задействованы в ее жизни. И теперь наша цель пробудить их через физическую активность. Реально. Спустя полтора года ее рука начала функционировать, и она снова заговорила. Но наиболее трогательным было то, что она постоянно плакала от радости, осознавая, что теперь может сама себя обслуживать, что-то может сказать. И вы представьте, какой глубокий вывод она сделала, когда мы прощались перед моим отъездом. Она сказала, «Я осознаю, что прожила всю свою жизнь неправильно. Теперь я понимаю, почему меня лишили возможности двигаться и говорить». Вы осознаете, какой глубокий процесс самопознания прошел этот человек? Она пришла к выводу, что вела себя неправильно, на протяжении всей своей жизни. В итоге она превратилась в совершенно другого человека. Теперь она путешествует по миру со скандинавскими палками в руках. Она больше никогда не вернулась на свою профессорскую кафедру, даже несмотря на то, что смогла бы вновь преподавать. Инсульт кардинально изменил ее мировосприятие, образ жизни и социальный круг. А была она всегда такой «фифочкой», Ухоженные ногти, великолепная прическа, костюм с иголочки. А сейчас она – простая женщина с рюкзачком, с трекинговой палкой, в кроссовках, которая прошла уже полмира. И вот еще один случай. Был один мужчина, 48 лет, который также пережил инсульт. Его буквально принесли ко мне на руках в бассейн. Говорили, что это, возможно, единственный способ помочь ему восстановиться. Он мог говорить, но очень ограниченно. Но что самое удивительное, он за всю свою жизнь не научился плавать. Представьте, он проводил свободное время на морях, но всегда входил в воду лишь по пояс и возвращался обратно. Этот человек, столкнувшийся с таким тяжелым заболеванием, всегда боялся воды и не знал, как плавать. Через два года он освоил четыре стиля плавания – дельфин, брас на спине и кроль вернувшись к своему бизнесу, у него все пошло еще лучше, чем раньше. И у этого человека также произошло множество внутренних прозрений. Мы много беседовали. Он честно рассказывал о своей прошлой жизни, о том, как много ошибок он совершил, каким подлецом был, как жестоко обращался со своей женой, обижал ее, изменял ей, как обманывал своих партнеров по бизнесу. Он признался – что иногда удивлялся, как его еще не убили из-за его поступков. Действительно. Через ограничение движений у многих людей приходит глубокое осознание. Любое такое ограничение может дать второй шанс, если человек начинает осознавать и менять свои внутренние установки. Вообще второй шанс предоставляется каждому из нас, независимо от тяжести ситуации. Даже у тех, кто столкнулся с последней стадией рака, есть истории о выздоровлении. Эти рассказы напоминают нам о чудесах, о силе воли, веры и человеческого духа. Так у этого бизнесмена произошло настоящее преображение. Этот мужчина стал примерным семьянином, его бизнес не только стабилизировался, но и значительно вырос. Изменившись внутренне, он также решил делиться своим благосостоянием начав заниматься благотворительностью и помогать другим. Это прекрасный пример того, как испытания жизни могут стать катализатором для глубоких личных изменений. Вся планета распахнулась для него. Он по-другому увидел жизнь. Мало того, плавать научился. Слава Богу, он выздоровел окончательно. Однако надо знать, что если тебя исцелили, это не означает, что навсегда. Ты должен сохранять определенные образы жизни. Тебе указали путь. Я предоставляю необходимые средства и указываю направление. И я могу быть для кого-то на определенном этапе их жизни наставником, помощником, опорой или даже учителем. Я могу делиться своей энергией, помочь корректировать некоторые аспекты их жизни. Конечно, у меня есть возможности, которых нет у многих других. Но это не значит что я буду служить постоянной опорой или своеобразным костылем. Это помощь временная, предназначенная для определенного этапа, после которого человек продолжает свой путь самостоятельно. Я предоставляю инструменты, чтобы он мог уверенно стоять на своих двух ногах, крепко чувствуя землю под собой с ясным разумом. Мы как бы ковшом экскаватора убираем всю эту грязь и мусор из души, Но после того, как все очищено, чем ты заполнишь это пространство? Это уже не моя ответственность. Все зависит от тебя. Тебе предоставили второй шанс. Я сделала свою часть работы, теперь действуй ты сам. Если ты снова возвращаешься к старому образу жизни, то это твои проблемы. Разумеется, у меня были случаи, когда я помогала людям восстановиться, но я делаю это только один раз. Моя работа с каждым человеком начинается с понимания, что мы проходим этот путь со мной только один раз. Будет заметное улучшение, будет видимое преображение физического тела на молекулярном уровне, на уровне ДНК, будут и материальные блага, и приход желанного человека в жизнь. Все это произойдет только один раз. Если ты потерял вес на 40 килограмм, то помощь с моей стороны была одноразовый. Я показала тебе, каково это жить, став легче на 40 килограмм. И больше тебе обращаться ко мне не стоит. Даже когда меня просят давние клиенты или пациенты. Например, женщина хотела похудеть. Она действительно теряет вес, но через полгода исчезает, а возвращается вновь с избыточным весом. Приносит с собой большую сумму денег, умоляет. «Максимова давай снова». Но большое количество денег никогда не было для меня мотивацией. Я отказываю. Я сказала «нет» тысячам. Такая же ситуация и с раковыми пациентами. После первой консультации мне становится ясно, либо я буду работать с этим человеком, и вместе мы добьемся ремиссии на 5 или даже 15 лет, либо я вообще не буду включаться в этот процесс, потому что я чувствую и вижу, как будет развиваться ситуация. Мы можем усиленно убирать этот внутренний мусор, тратя мою энергию и средства больного. Но если в душе человека установлена программа саморазрушения, то реальные результаты будут недостижимы. Против такой программы бессильны даже величайшие магии и целители. Никто не будет идти на конфликт со Вселенной или создателем. Истинный мастер, будь то маг, целитель или мистик, имеет интуицию, и глубокое понимание человеческой души. Они могут прочитать, что происходит внутри человека уже на первой встрече. Если они видят, что путь человека предопределен и ведет в тупик, то они предпочтут не вмешиваться, давая понять, что некоторые вещи просто не поддаются изменениям. Не каждая история может быть исправлена, и настоящий мастер это осознает. Иногда в человеческой жизни накапливается много негативной энергии, которая, подобно плесени, инфицирует душу и разум. Как только этот процесс начинается, его очень трудно остановить без своевременного вмешательства. Как и с плесенью в доме, если не обратить внимание на первые признаки и не предпринять меры, она распространится и может стать угрозой для здоровья и благополучия. Это метафора того, как важно заботиться о своем внутреннем мире и быть внимательным к происходящим в нем изменениям. Если позволить этим темным силам овладеть собой, то вернуться обратно будет невероятно сложно. Сущниковая энергия, та же плесень, такие же грибы, которые очень быстро размножаются и растут, и все это поглощает человеческое тело и душу, отравляя изнутри. Если их не остановить на ранних стадиях, они могут полностью захватить человека, лишая его света и радости. Еще одна история. Варикозное расширение вен чаще всего ассоциируется с возрастом, наследственностью, беременностью и другими факторами. Однако в некоторых случаях оно может возникнуть и у молодых людей. У Анны Комаровой, 32-летней девушки, Был диагностирован варикоз на обеих ногах. Для многих это может показаться неожиданным, учитывая ее молодой возраст. Однако причиной этого могли стать проблемы с позвоночником, непроходимость вен в тазовой области, проблемы с венозным кровотоком. Работать всю жизнь, стоя на ногах, это сложно. Неудивительно, что у тех, кто проводит день с утра до вечера на ногах из-за своей профессии, часто развивается варикозное расширение вен при работе с ней. Мы просто-напросто запустили большой круг кровообращения и почистили лимфу. Смотрите, что происходит. Любая болезнь, включая варикоз, связана с проблемами, как густая кровь или слабые стенки сосудов. Это основы, которые мы можем узнать в школе или в интернете. Однако ключевой момент заключается в том, что у нас заблокированы энергетические центры. Наша энергия не циркулирует должным образом. Если энергия свободно циркулирует по телу, есть точки входа и выхода в рамках сакральной геометрии. Представьте, если бы мы начали изучать это в первом классе, это было бы гораздо полезнее, чем изучение анатомии в восьмом классе. Правильное распределение нашей энергии на самом деле имеет большее значение, чем основы кровообращения, которые мы изучаем в школе. На сегодня изменились знания. И когда ко мне пришла Анна Комарова с варикозом, мы полностью осмотрели ее, а не только ноги. У нее было несколько центров, где энергия не то что не текла, она заболачивалась, она заходила и как бы варилась внутри. И что мы предприняли с Анной? Мы, можно сказать, распечатали ее. Когда энергия начала равномерно течь по всему телу, то и большой, и малый круги кровообращения – стали функционировать правильно и гармонично. Кровь больше не застаивалась только в ногах, она стала достигать и головы. Понимаете механику? Медицина предлагает традиционный метод борьбы с варикозом. Отсекаем, зашиваем, спаиваем, и кровь начинает течь по другим венам. Конечно, у нас множество капилляров и вен. Общая их длина достигает десятков тысяч километров. Но почему бы не использовать альтернативный подход, не прибегая к хирургическому вмешательству. У нас есть система большого и малого круга кровообращения, но также у нас есть система циркуляции нашей энергии. И как дополнительный результат, холическое плавание приводит к исчезновению отеков. Человек гарантированно теряет вес, осваивает все четыре вида плавания, аллергии уходят. Все эти незначительные недуги – исчезают как бы мимоходом. Когда люди обращаются ко мне, я вижу их путь. Это часто люди с глубоким жизненным опытом и удивительными историями. И вот как это обычно происходит. Если кто-то слышал обо мне и интересуется, я отправляю ему ссылку на мой сайт или предлагаю узнать больше обо мне и халическом плавании. Но если человек, прочитав, говорит «убеди меня», то ему халический путь — вообще не нужен, потому что заниматься убеждением – это оттягивание моего времени и энергии. И чем старше я становлюсь, тем больше осознаю ценность каждой минуты. Некоторые вещи просто нельзя объяснить словами. Ольга Максимова действует на уровне, который глубже обычного понимания, дальше стандартной медицины или поверхностных объяснений. Если кто-то ищет подробные разъяснения, пусть обращаются к классическим источникам знаний, библиотекам или интернету. Однако если есть желание обрести здоровье, счастье, богатство, то просто придите и действуйте. Не нужны лишние слова. Есть прекрасное утверждение «По вере вашей и будет вам. Со мной все именно так». Если у тебя есть внутренний отклик, что это правда, что тебе не нужны разъяснения, и ты просто приходишь и действуешь, тогда перед тобой открываются пути к здоровью, благополучию, счастью и гармоничным отношениям. Мистика и магия не поддаются логическому объяснению. Ни один из моих учителей не встретил меня с учебниками по анатомии. Наш ум ограничен академическими знаниями теми, что мы получаем в университете. Люди обращаются ко мне с грыжами и протрузиями. У одного, например, четыре грыжи. Он приходит и показывает мне свой диагноз. Я никогда не просила показать выписки. Просила только снимки с МРТ. Потому что, честно говоря, когда я видела текст диагноза, меня порой поражало. По затемнениям на снимках я ведь вижу, что грыжи там нет. Но в документах написано, что грыжа такого-то размера. Ну что уж там, ладно. Они рекомендуют плавать брасом. Еще когда я работала в Уфе, меня порой поражало, как ставят диагнозы. Если я видела такого пациента, я спрашивала его, кто делал диагностику. И в нескольких случаях я даже обращалась к этому врачу. Приглашала его в бассейн и говорила «плавай брасом» а оказывается, под брасом он имел в виду кроль. Мне приходилось объяснять этому врачу разницу между стилями плавания и показывать на практике, что такое брас. При наличии грыж в поясничном отделе плавание в стиле брас может быть контрпродуктивным. Я говорю ему, понимаешь, что ты рекомендуешь. Ты же отвечаешь за свои рекомендации и диагнозы. И оказывается, некоторые неврологи даже не знают разницы между брасом, спиной, кролем и дельфином. И что именно можно советовать при таком диагнозе? В их учебниках по лечебной гимнастике рекомендуется плавать брасом. И это обусловлено историческим контекстом. В 1960-е годы брас считался основным, а для многих – единственным стилем плавания. Если вспомнить, большинство людей плавали именно этим стилем. Это был так называемый прогулочный браз, когда человек в шапочке заходит в море и плавает, разведя руки и ноги в стороны, а его голова на поверхности воды. Если мы посмотрим старые фильмы, даже те, что сняты более ста лет назад, мы увидим, что люди плавают именно этим стилем. Это как отголосок того времени в современных рекомендациях. Таким образом пытаться донести до вас всю информацию, основываясь исключительно на академических знаниях, может быть не совсем эффективно. Ведь наш разум часто выискивает неприятие или сомнение даже в утвержденной и доказанной информации. Да, у меня есть обширные знания в области классической анатомии и медицины. Я уделяла этому внимание, потому что это меня действительно интересовало. Однако помимо этого базового уровня знаний, у меня есть еще мой личный опыт, который часто идет дальше теоретических знаний. Это как следующий уровень понимания, основанный на практике. И это действительно поразительно. Фрейд, чьи теории стали основой для многих направлений в психотерапии, работал с очень ограниченным количеством пациентов. И все же его выводы и идеи, были такими прорывными и инновационными, что они повлияли на несколько поколений специалистов. Но многие из тех, кто критикует или опирается на его теории, не всегда знают о таких деталях. И это иллюстрирует важный момент. Иногда научные или академические направления могут базироваться на работе нескольких людей или даже одного человека. Но это не делает их менее ценными или важными. В то же время многие в медицинской сфере до сих пор относятся к психологии с определенной долей скепсиса, не считая ее полноценной наукой. Это напоминает нам о том, как важно быть критически настроенным и искать информацию из разных источников, прежде чем делать выводы. Те, кто профессионально занимается изучением мозга, часто скептически относятся к выводам Фрейда. И вот почему. Как можно сделать глобальное утверждение о психике человека опираясь всего на шесть пациентов. Основывать целое научное направление на таком ограниченном опыте кажется нелепым. Ведь это как если бы я, имея опыт работы с тысячами пациентов, стало бы утверждать, что все люди с грыжами в определенной области должны лечиться одним и тем же способом. Мой опыт показывает, что каждый случай уникален и нет универсальных решений. Каждого пациента – нужно рассматривать индивидуально. Часто проблемы с позвоночником могут быть связаны с другими заболеваниями или нарушениями в организме, например, с печенью. Действительно, в некоторых системах медицины считается, что каждый позвонок связан с определенным внутренним органом. Эти понимания приходят с опытом и дополнительными знаниями, которые выходят за рамки традиционного медицинского образования. Часто нам требуется объяснение или постоянное общение, потому что мы на разных уровнях восприятия. Главное понимание здесь заключается в том, что любая проблема со здоровьем или дискомфорт — это способ, которым Вселенная говорит нам, что мы не на правильном пути, и душа пытается донести до нас свое послание через физические симптомы, так как у нее нет другого способа взаимодействия. Именно так наша жизнь полна знаков и указателей. Вселенная может пытаться привлечь наше внимание к тому, что мы делаем что-то не так, и она использует боль или дискомфорт, чтобы сделать это. Например, удар пальцами ног о порог. Важно уметь слушать и интерпретировать эти знаки, чтобы идти по пути, который действительно предназначен для нас. Когда все идет как надо… Когда жизнь течет гладко, и ты двигаешься по своему пути, все происходит, и у тебя все есть. Все, что тебе нужно, приходит к тебе, если ты активно работаешь над этим. Выполняешь практику поклонов, входишь в аскезу, занимаешься самосовершенствованием, плаваешь, окружаешь себя людьми, которые живут в свете и благости. Конечно, эмоции могут варьироваться. Твой близкий человек может сказать тебе «иди-ка ты далеко», и ты можешь ответить ему тем же, но вы также можете решить пойти далеко вместе, сгладив неприятный момент улыбкой и смехом. Именно легкость твоего физического тела определяет все. Если у тебя физическое тело чувствует себя тяжело, особенно после того, как ты завтракал колбасой с белым хлебом и запил все это кофе, Ты не можешь чувствовать себя легко и энергично. Ты не можешь бегать и веселиться, танцевать. Твое тело тянет тебя к земле и хочется спать. Это просто так работает. Практика молчания. Эту практику лучше начинать с самого утра. Что это значит? Это значит, что мы умышленно стараемся не высказываться, уделяя внимание тому, чтобы максимально мало открывать рот на протяжении целого дня. Ведь у нас всегда есть потребность высказаться, поделиться мнением. Именно для того, чтобы освободиться от этой неосознанной потребности, мы начинаем с того, чтобы не говорить. За пару часов в практике у вас закроется не только рот, но и ваш ум. Мы вступаем во взаимодействие с окружающими, используя глаза, свое состояние и энергию. Весь день мы общаемся с окружающими, начиная от членов семьи и заканчивая коллегами, через взаимодействие глазами и общее состояние. Когда кто-то задает вам вопрос о вашем самочувствии, вместо детального ответа вы просто говорите ⁇ Спасибо, все хорошо ⁇ Обязательно делайте это с улыбкой и любовью. Задача заключается в том, чтобы весь день следить за собой, отслеживая моменты, когда хочется высказаться и при этом оставаться в практике молчания. Если появляется желание вставить слово, мы записываем, по какому поводу и с какой целью хотим это сделать, затем возвращаемся к молчанию. Разговариваем мы только в том случае, если к нам прямо обращаются с вопросом. Намеренно не инициируем разговоры. Эта практика требует постоянного внимания к себе, открытия своего сердца, глаз и ушей в гармонии с собой на протяжении всего дня.